Глава 3. Вечером, в начале стражи мерцания, сразу после церемонии расставания с царскими регалиями, их принял главный жрец Сагилы и торжественно внес в святилище Мардука, когда на город опустились сумерки, и Навуходоносор во главе процессии возвратился в городской дворец, Рахим Дикум, начальник царских телохранителей, заступил на пост возле покоев царя. Первым делом обошел коридоры, проверил наружные двери, выкрашенные красной, отпугивающей злых духов краской, запоры на дверях, поднялся и спустился по лестницам, послушал, как звучат ступени, приказал сменить кое-где факелы. Наконец, отпустив сына, Устроился в нише, принялся полировать меч. «Господин разгуливает по опочивальне?» «Точно. Слух у Рахима до сих пор оставался тончайший. Сколько Рахим помнил, каждый год по весне, формально лишённый царской власти, на да становился особенно беспокоен. Сон его в такие дни не брал. Скоро позовет к себе». Это уж как пить дать, начнет расспрашивать и былом. О чем Рахим разговаривал с Наби и Иеремией во время первой встречи? О чем во время второй? Примется корить, почему, подставь спину, не доставил его в Вавилон? От греха подальше. Незлобиво так начнет поругивать Рахима за то, что тот обмяк сердцем, а надо было... Взять пророка за шиворот и силком тащить в столицу. Примется объяснять, что истину нельзя волочь за шиворот, а человека сколько угодно и куда угодно, и ему это только на пользу. Рахим в этом месте всегда хлопал себя по коленкам, начинал спорить с царем, доказывать, ну кто он такой, Рахим, чтобы указывать избранному небом и звездами. И царь Вавилонский, не указ, вещающему от Бога. И банда свихнувшихся еврейских мстителей, пленивших пророка и утащивших его в мусри, на погибель вряд ли осмелилась поднять на него руку. После чего царь будет долго молчать, поигрывать бровями, вздыхать, то пальцы сцепит, то расцепит. Жалко и Иеремию, Мудрый был человек. Видел на пять под землей. Различал грядущее, о чем и пророчествовал. Затем царь и его телохранитель начнут перебирать общих знакомых, кто уже ушел к судьбе и кто скоро покинет светлый мир. Обязательно помянут мусри. Египтянин год назад отправился к Нергалу. Ушел свободным. Числился в царских слугах, сидел в дальнем углу двора, в тайных покоях, откуда ведал с ношениями с верными Вавилону людьми, во множестве поразбросанными по чужедальним землям. Отрезанное ухо прикрывал просторной местной шапкой с околышем. Детишек у него осталась куча, правда они не бедствуют. Все началось с аренды земли, которой когда-то Навуходоносор одарил Рахима за доблесть и находчивость, проявленные под Каркимишем. В тот уже далекий первый год царственности господина. Это были счастливейшие годы его жизни. Рахим, вспомнив о тех годах, даже замурлыкал про себя. Так запел от полноты в печени и бьющий в голову легкой тоски о невозвратном. Вернувшись с армией из Заречья на официальную коронацию правителя — это случилось в 604 году до нашей эры, подставь спину первым делом бросился на подворье брата Белыбни. Здесь ему сообщили, что раб Мусри — Благополучно довез хозяйское добро до столицы. Работает усердно. — Как видно, — добавил брат Уману, — тебе достался честный малый. Рахим тотчас вскочил на коня и погнал в предместье Вавилона. Мчался вдоль широкого рукотворного канала, по обоим берегам которого там и тут безостановочно кивали кожаными бадьями водоподъемные журавли, Крутились большие деревянные, сливающие грязную воду Евфрата воросительные рыки, колеса. Возле них по кругу, вращая зубчатые передачи, ходили ослы. В полях было многолюдно. На лохматых вершинах финиковых пальм Смуглые молодцы занимались скрещиванием цветов. Все трудились, ковырялись в земле, Таскали тростниковые ящики с рассадой, окучивали плодоносные деревья в садах. Ходили полуголые в набедренных повязках. Кое-где местные мужики вкупе с храмовыми рабами очищали русло. При этом пели, как когда-то пел сам Рахим, посланный отцом отрабатывать за семью трудовую повинность. Позади, в полгоризонта, в лазоревой дымке подрагивали – «Неприступные стены Вавилона». «Вот же туха!» — порадовался Рахим. Он не мог сдержать улыбки. «Покивал другу, солнце шамашу!» Тот ответил отблеском на воде. Гроза, ветров и бурь. Адад подбавил набегом теплого, огладившего кожу ветерка. Там, на канале, Рахим окончательно решил посвататься к нубте к пчелке своей. Раз уж все складывается одно к одному, и Мусри добрался до Вавилона, и едину в дружках ходит, и деньжонок он в заречи добыл, значит, пора. Не он один в ту пору легко и радостно смотрел в будущее. Верилось, что с разгромом Ашура все напасти позади. Теперь можно будет пожить. Мусри Так усердно копался на земле, принадлежащей подставь-спину, как и окружавший участок Рахима арендаторы. Окучивал мотыгой уже высаженную рассаду. Объяснил хозяину план засева, где поднимется ячмень, где чеснок, где лук. Показал собранную из плотно скрученных вязанок тростника хижину. Потребовал денег, помощников, женщину. Потом они, после захода солнца, посидели под пальмой на темного пива. Рахим поинтересовался у Мусри, не пора ли тому обзаводиться семьей. Мусри ответил, что женщина нужна ему для хозяйства, а не для деторождения. Ну их, этих детей. Нарожаешь, они возьмут, да сядут в худую лодку. Он махнул рукой. «А вот хозяину пора брать жену». Рахим сначала чувствовал себя скованно, потом после пива расчувствовался, на мусри вся надежда. Через пару месяцев ему опять в поход, и если раб окажется ленив и злонравен, что останется от хозяйства? Ты его потом хоть пари, хоть убей, упущенной выгоды не вернешь. Мусри еще раз выказал хватку — Сразу потребовал себе долю с урожая. Он уже тут все разведал в Вавилоне и предложил составить с ним арендный договор. — Зачем тебе договор? — насторожил Сарахим. — Эх, хозяин! — вздохнул Мусри. — За перевозку груза со мной сполна рассчитались, и ты не подвел. Но не со всеми у вас тут можно договориться. Твой брат приходил. Грозил земельку прихватить, будто ты ему этот участок в аренду сдал. Песец из храма бога Луны, которому принадлежат главный оросительный канал, а также большая часть здешних орыков, тоже на меня косится. «Твоя земля — бывшее владение какого-то хождии, а он был членом храмового совета и жрецом, который нес покрывало сина. Тебе лучше бы сдать землю мне» и чтобы все было по закону, с печатями, с глиняной табличкой. Свидетели должны быть из сильных. Брата, друга царя, кудря в пригласи. Как только женишься, подари часть имущества жене и тут же составь купчью. Тогда мне будет чем крыть перед базией. Рахим остолбенел. Он что, уже и сюда руки загребущие протянул? Мусорик кивнул. Заглядывал, вздохнул Мусри, требовал предъявить права на землю, может, я самовольно ее захватил. Так что смотри, хозяин, мы с тобой спились, с тобой я работать рад, но знай, базия просто так не отступит, может, и через суд землю оттяпать. У кого? У меня? У отборного? Кого сам царь привечает? Ты в своем уме? «Кто ж со мной в суде посмеет тягаться?» Мусри пожал плечами. «Не загадывай, хозяин, ты все время в походах, а война, сам знаешь, дело скользкое. Сегодня ты, господин, щелкаешь бичом, а завтра раб, ковыряешься в чужом краю. Кто может знать, предначертанное богами?» Хвала святыням Вавилона, что Рахим в ту пору послушался раба. Печень, правда, бунтовала разговаривать на равных с добытой в бою человеческой добычей. И все-таки разум взял верх. Рахим укротил гордыню, посоветовался с Белыбни. Тот объяснил молодому парню, что арендный договор с Мусри ничем не ущемляет его права собственности на раба, однако эта табличка становилась охранной грамотой не только для Мусри, но и для него самого. Теперь никто не мог своевольничать на его участке. Даже опутать долгами был не вправе. Если, например, Мусри заключит договор на закупку инвентаря, то в качестве залога он мог использовать только то имущество, которое отходило ему по условиям аренды. Стоило ему тронуть хотя бы ничтожную долю хозяйского, и договор на закупку инвентаря мог быть объявлен недействительным. В этом случае пострадавшей стороной становился кредитор. «Конечно, до той поры, — пояснил свою мысль старику Ману, — пока ты в фаворе у нашего господина. Через неделю Рахим сторговал женщину для мусри. Подставь спину, — обмолвился при мусри, что была у него одна на примете. Из Лупанария, правда, но хороша девка». «Вполне бы тебе подошла», — признался он рабу. Однако египтянин заявил, что у него уже одна на примете. Молодая кухарка-рабыня из дома Белыбни по имени Шинбана, что означало «прекрасно зубая». Девица бойкая, и хотя она несколько побаивалась смуглого до черноты египтянина, однако пошла без сопротивления, без горьких слез. Двух работников Мусри нанял сам, взял аванс у хозяина. Так Арахим вновь остался с пустым карманом. Когда еще денежки у него заведутся? Надо еще собрать урожай. Мусри должен продать его, рассчитаться с господином. Только после этого можно было думать о покупке городского дома. Так что выбора не было. Хочешь, не хочешь, а пора было отправляться в новый поход перед самым выступлением войска он успел переговорить с Идину, и тот дал согласие выдать за него Нупту. Родня его тоже была не против. Пока на шел от победы к победе, его гвардейцам все двери были открыты. Рахиму припомнилось, как он орабел. Когда получил распоряжение от Набу Зардана вместе с дикомом и Дину отправиться во вражеский город за местным Наби, неизвестно зачем, понадобившимся господину. Это случилось спустя два года после женитьбы под стенами Урсалиму. Идин Набу тоже чувствовал себя не в своей тарелке, однако пришлых воинов Герим в Иерусалиме не оскорбляли, не вопили вслед непристойности. Посматривали с любопытством, выжидающее не более того. Все равно в Вавилоне бдительности не теряли. Кто их знает, этих евреев? Урсалиму Рахиму и Дину не понравился. Улочки тесные, кривые, куда ведут, никто не знает. Если иудеи называют свою столицу священной, то могли хотя бы улицы вымести — Нечистоты убрать Поверху переулки, проезды, проходы Часто перекрыты сводами и арками Над которыми тоже возведены жилые помещения Так что на мостовой и в самый светлый день сумрачно Сапоги гулко грохают Всякий звук в таких тоннелях укрупняется, тревожит Заставляет покрепче сжимать рукоятку меча Есть, правда, широкая дорога ведущая к храмовому холму, но ну и та вихляет из стороны в сторону. Народу в городе много, мужчины крепкие, в случае чего стены пустыми не останутся. Храм и царский дворец, построенный Соломоном, после масштабов и красот Эсагилы, таминанки, городского дома Набополосара, проспекта Иштар, охранительницы в Вавилоне — казались сараями, обнесенными колоннами. Окна в стенах напоминали бойницы. Сам дворец Соломона показался им маловатым для такого славного человека, каким считался знаменитый иудейский царь. Как ни пыжился Иоаким, перестраивая его, украшая его, блеска шибающего в глаза не было. Дворец правителя Дамаска был куда изящнее, обширнее, наряднее. В доме родителей Иезекииля появление чужих воинов произвело ошеломляющее впечатление. Все затаились. Иеремия вышел сам, на ходу заметно косолапил. Он был одет в ношенный хитон, черты лица крупные, борода густая, а на голове волос редкий. Что в нем было примечательного, воины понять не могли. Зачем этот местный громотей понадобился могучему Навуходоносору? Иоаким тоже выделил сопровождающих, которые довели и Иеремию и вавилонских воинов до ворот, и выпустили их в пригород. В пределах крепостных стен Наби помалкивал. Только теперь, когда все трое вышли на покатый склон холма, где располагались передовые пикеты вавилонян, осмелился спросить по-арамейски — «Убивать ведете?» Голос его дрогнул. Рахим и Едину переглянулись, пожали плечами. «Велено доставить к повелителю. А зачем нам не докладывали?» «А что, рабеешь?» Иеремия пожал плечами. Рахим рассудительно сказал, «Не трусь. Не похоже, что убивать будут. Я повадки господина знаю, верно хочет расспросить тебя о чем-то». О чем может расспросить бедного еврея, повелитель мира? Что я могу знать? Ты, почтенный, только не хнычь. Держись достойно. Господин не любит, когда говорят темно, не поймешь к чему, — посоветовал Арахим. а Айдину, которому было очень любопытно, чем мог заинтересовать царя этот, похожий на странника, человек, поинтересовался. По-видимому, почтенный ты славен ученостью, благородством, доброжелательностью к людям. Теперь Иеремия пожал плечами. Я бы не сказал, что ученость и доброжелательность присущи мне в той мере, в какой Господь должен наделять верующего человека. Меня отовсюду гонят. Не могу видеть, как жирное обижает худого, богатый сироту, лицемер простодушного. Жалею нищих духом. «Плачу о сём граде!» Он повернулся и указал на городские стены, пытаясь убедить их, что и терпению Божьему существует предел. Он махнул рукой, потом совсем тихо добавил «Сею разумное, объявляю Слово Божье, и всё без толку». «Ну!» — удивился Рахим, подставь спину. «Так ты, почтенный, оказывается, знаменит умением гадать, — «На чём же ты ловишь слово Бога? На внутренностях животных или на камнях? Или, может, ты следишь за полётом птиц?» «Гадать на внутренностях, кропить булыжники, как бы велики они ни были, украшать ветвями рукотворные изображения, видеть смысл в полёте крылатых созданий — великий грех». «Не скажи», — возразил Рахим, — Что же поганого в том, если я пожертвую миску каши или головку чеснока, солнцу-шамашу или Луне осину Они в ответ позаботятся обо мне. — Сказал Авраам, — усмехнулся Иеремия. — Он был родом из вашего города Ура. Так вот, что сказал Авраам, прародитель наш, когда наступила темная ночь. Он вышел во мрак и увидел, что высияла над ним звезда. Радостно воскликнул Авраам, «Вот мой Бог!» Когда же звезда начала меркнуть, он сказал, «Я не люблю бледнеющих». Когда ясный месяц появился на небосклоне, он воскликнул еще более радостно, «Вот мой Бог!» Когда же месяц опустился за холмы, он огорчился, «Нет, я ошибся», — сказал Авраам. Утром засветило яркое солнце, «Вот мой Бог!» «Как он велик!» — воскликнул Авраам. Но вечером солнце село, и Авраам сказал, «О, мой народ, не нужно мне ваших богов. Я хочу обратиться к тому, кто сотворил и звезду, и луну, и солнце, и землю, и человеков». И Дину вздохнул. «Мой народ, это мы, что ли?» — спросил он. «Жители Аккада?» «Так говорил Авраам», — ответил Иеремия. Если наши боги ложны, — прищурился Эддину, — как мы оказались здесь, у стен твоего города? Неисповедимы пути, Господни! Кто может судить воин, где завтра окажешься ты и твой добрый напарник? Кто может знать наперед свою судьбу? — Набу, — ответил заинтересовавшийся Рахим. Он владеет таблицами судеб. — Кто такой Набу? — спросил Наби. Сын великого Мардука и жены его, Царпаниту. Бог есть истина, а у истины не может быть ни детей, ни жен, только творение его. Значит, Набу — только создание его. Может, Набу изменить судьбу? Нет, это не воля богов. Их самих ждет неизвестность, они тоже подвластны судьбе, — ответил Идино. «Значит, кто-то более высокий и сильный определяет удел каждого человека, каждого камня, каждой былинки. Ему и следует молиться. Он суров и милостив». Рахим почесал голову. «Трудно это все сразу уразуметь». «Зачем?» — воскликнул Иддину. «Зачем тебе, Рахиму, это уразумевать? У тебя есть мордук, ему и кланяйся, а почтенный пусть кланяется своему Яхве». Да поможет он ему в беседе со славным Навуходоносором.